Глава одиннадцатая. Погода испортилась. В следующие несколько дней ветер усилился, и со свинцового неба, становившегося всё мрачнее, на побережье обрушился дождевой шквал. Анна из-за муслиновой занавески наблюдала за гостями Пэт, теми, что сняли у неё комнату с завтраком. Они курсировали вдоль стенки набережной, уклоняясь от хлиставших через край высоких волн. «Интересно, что их сюда привело?» — подумала она. Нашли ли они то, что искали? В воскресенье, просидев в доме целую неделю за работой над книгой, Анна отважилась выйти под ветер и дождь на очередную прогулку по скале вместе с Глин, Дэвидом и Биллом. Когда они вернулись в Криви, она пригласила их в счастье рыбачки согреться и пообедать с супом и свежеиспеченным хлебом. Они ели, поставив тарелки на колени. Билл растянулся перед печкой. На улице стол Лема, не понаслышке знакомый с любыми причудами капризной шотландской погоды, терпеливо ждал очередного ясного дня, когда можно будет пригласить гостей. Анна вспоминала слова Энтони Линдона «Дайте им повод побыть тут чуть подольше, хотя бы за этим столом». Получится ли у неё? И нужно ли ей это? Обещали потепление, а никакой причины торопиться с отъездом у неё нет. Ничто не мешает ей пробыть тут до конца лета, верно? Вечером ветер своим кидался на счастье рыбачки, а дождь слепой яростью молотил по стенам дома. Анна радовалась, что успела сделать запас дров и щепы, хотя до зимы было ещё далеко. "Похоже, мне это нравится", сказала она Кетти, свернувшись на диване под одеялом с телефоном в одной руке и кружкой чая в другой. Такое ощущение, что дом переживёт даже конец света. Не хотела бы я оказаться на твоём месте, ответила Кэти. Мне отсюда слышен вой ветра, как будто у тебя на пороге бесноится свора гончих псов. Похоже на то, вот только им сюда не войти. Мой дом моя крепость. Я заперла ворота и заберикадировала дверь. Совсем чокнулась, ласково сказала Кэти. Ну, хотя бы уверенности у тебя прибавилось. Думаю, это всё стряпня. С тех пор, как Пэт с Френком приходили ко мне на ланч, я каждый день что-нибудь готовлю. Ты же знаешь, что для меня кухня лучшее место в доме. И мне так приятно чувствовать себя в ней хозяйкой. Со мной такое впервые в жизни. Твой ланч получился просто и деลิцизким, Кэти задумчиво вздохнула. Свежеприготовленные блюда, твои блюда, хорошее вино, океан чего уж лучше? Жаль, что меня там не было. Представляю, как повезло тем туристам, которые на тебя наткнулись. Кстати, это навело меня на одну мысль призналась Анна. «Подумываешь о том, чтобы открыть Криви Ин?» «Нет. Ты помнишь суперклуб? Популярный в Лондоне несколько лет назад, когда ужину устраивали у себя дома. Я знаю несколько воров, которые этим занимались, потому что снимать помещение слишком дорого, а они хотели познакомить публику со своим искусством и создать себе репутацию. Да, мы со Стивом пару раз ходили на такие ужины, это потрясающе». Хочешь организовать нечто подобное в честь рыбачки? Только не вечером и в зависимости от погоды, но ланчи пару раз в неделю, мне кажется, неплохая идея. За моим столом помещается 8 человек, но я, пожалуй, ограничусь шестью. Будет свободнее, да и мне работы меньше. Думаю, должно получиться. Полагаешь, у тебя будут клиенты? Под говорит, что в сезон тут гораздо больше народу. Ну, попытка не пытка. Если не получится, то по крайней мере, я не потрачу все сбережения. И главное это даст мне возможность попробовать свои рецепты. Сколько блюд? Скорее всего, 3. Простая закуска, основное блюдо и десерт. Постараюсь готовить из местных продуктов, особенно сезонных. По утрам на лодке будут привозить что-нибудь новое. То есть ты собираешься использовать своего приручённого рыбака на всю катушку, да? Анна рассмеялась. Надеюсь. Кстати, продолжала Кэти: "Расскажи-ка мне ещё раз про вашу вторую встречу, когда он неожиданно преподнос тебе превосходный подарок и пригласил на следующее свидание". "Перестань", фыркнула Анна. "Я же тебе говорила, он место лавелас. Кроме того, для меня он слишком молод". «Будь даже его чувства ко мне искренними, а это совсем не так. Но и тогда ничего бы не вышло. Понятно?» «Ладно», — сказала Кэти, — «поговорим об этом в другой раз». «Ни за что». «Гарантирую, вернемся», — весело ответила Кэти. «А в остальном мне твоя идея очень нравится. Рискни. Если хочешь, нарисую тебе афишу». «Пока рановато», — сказала Анна. «Хотя не стану врать, эта мысль мне и самой приходила в голову». Кэтер смеялась. Договорились. Только напиши мне, когда поймёшь, что тебе нужно. На самом деле, я уже сейчас вижу твою вывеску. Рукописный шрифт, нечто вроде "Ланч в счастье рыбачки". Я всегда знала, что мне когда-нибудь пригодится дружба с лучшим графическим дизайнером к югу от Watford Gap. Лесть открывает все двери. Итак, какие у тебя планы на вечер? Анна прислушалась к вою ветра и ещё плотнее завернулась в одеяло. Если я куда-то и пойду, то только на кухню за очередной кружкой чая, а может, и за шоколадным печеньем. Я тут сижу и листаю кулинарные книги, в которые не заглядывала годами, делаю пометки, обдумываю идеи, вот так. Пытаюсь вспомнить кое-какие мамины рецепты, а ещё неплохо бы попробовать рецепты Брен. Хочу, чтобы она тоже в этом как-то участвовала. Похоже, ты и вправду увлеклась, сказала Кэти. Я рада. Ладно, мне пора. Люблю тебя. Напиши. А она отложила телефон и задумалась, не выпить ли ещё чаю и что бы приготовить на ужин. Вдруг раздался громкий стук в дверь. Она неохотно вылезла из-под одеяла и пошла открывать, ожидая увидеть Пэт или Фрэнка. Наверное, волнуется за неё, всё-таки непогода разыгралась не на шутку. Но на пороге стоял промокший до нитки Лиам Харпер. — Лиам? — воскликнула она, втягивая его внутрь. Где с него на пол, тут же натекла лужа. Ради всего святого, как вы оказались на улице в такую погоду? Что вы здесь делаете? Он поднял вверх обе руки. В одной была бутылка вина, в другой упаковка яиц. Траулер застрял в порту, ответил он. Струйки воды стекали по его лицу. Вот я и подумал, что можно зайти. Как насчёт омлета? Анна смотрела на него во все глаза. Как вы сюда добрались? Надеюсь, не на шлюпке? Лем покачал головой, отчего на стены и Анну полетели брызги. Конечно, нет. Я шёл пешком. Бодрящая прогулка. Киви, вы идиот. Знаете, вы не первый, кто высказывает такое предположение. Вы меня удивляете. Это не предположение. Проходите, но сначала снимите плащ, а то затопите мне дом. Я подброшу дров в печку. А она дала ему полотенце и налила бокал вина, а затем пошла на кухню, чтобы приготовить ужин на двоих. Лем оphyхал перед дровяной печью. Промокли у него только ноги, остальное защитила непромокаемая рыбацкая куртка. Он отстегнул брючины своих широких рабочих штанов, штаны превратились в длинные шорты и положил сушиться на печку. Краем глаза Анна наблюдала, как он вытирает полотенцем тёмные волосы. И старалась не пялиться на его обнажённые икры, загорелые и мускулистые. Наверное, говорила себе Анна, ей полагалось испытывать неловкость от того, что он поставил её в такое положение, когда человеку невозможно отказать. Но никакой неловкости она не испытывала. Нельзя сказать, что я не люблю Новую Зеландию, родителей или даже ферму, объяснял Лем. Он сидел на полу, прислонившись к креслу и поставив локоть на согнутую в колени ногу и смотрел на пляшущие языки пламени. Но не уверен, что готов до конца жизни быть фермером. Ферма у нас большая и удаленная. Когда я вернусь, то уже не смогу заскочить в папу и пропустить полпинты. «Это на каком острове? В северном или южном?» «На южном, в центральном Атага». «Готова поспорить, там очень красиво». «Да». Вы у нас были? Была. Только на Южном острове. И он мне очень понравился. Мы посещали в основном виноградники. Мой бывший снимал там эпизоды для своего шоу. Помню, я еще подумала, что могла бы жить в тех местах, не будь это так далеко. Мой папа тогда еще был жив, но на далекое путешествие у него уже не оставалось сил. Лем кивнул. Понимаю. Значит, поездка в Европу — последний глоток свободы перед тем, как остепениться? Вроде того, Лео улыбнулся. На самом деле это была мамина идея. Она хотела, чтобы я посмотрел мир. Думаю, она боялась, что если я упущу такую возможность, то потом буду жалеть. Она улыбнулась. Ии кончилось тем, что вы выбрали самый глухой уголок? "Тога", рассмеялся он. Сам не знаю, почему я вернулся в этом сезоне. Мог бы остаться на континенте. Наверное, мне подходит профессия рыбака. «Сидеть в помещении не для меня. И здесь хорошие люди». «Точно», — согласилась Анна. «И хорошие повара». «О, да. С лучшими из них я даже могу приготовить омлет». Она налила ему еще вина. Лем вздохнул и снова откинулся спиной на кресло. «Мне всегда нравился этот дом. И я рад, что внутри он тоже очень красивый». Какое-то время они молчали. Анна вглядывалась в его лицо, а он рассматривал цветные корешки её многочисленных кулинарных книг на полках под потолком. Он удивил её тем, что оказался интереснее и спокойнее, чем она ожидала. Анна думала, что с ним будет забавно, и не ошиблась. Он часто заставлял её смеяться. Но здесь, в счастье рыбачки, он выглядел более рассудительным, более серьёзным. У неё закралось Подозрение, что он намеренно так себя ведет, пытаясь продемонстрировать другие грани своего характера, но и в этом случае ее удивляло, что он считает это важным или необходимым. Лиам повернулся, заметил, что она наблюдает за ним, и вопросительно вскинул брови. В его глазах появились веселые искорки. Анна улыбнулась и опустила взгляд в бокал. «Я пытаюсь понять, Лиам Харпер, что вы делаете здесь?» у меня на полу. Он посмотрел на часы. Наверное, уже поздно мне уйти? Я не Она умолкла и снова улыбнулась, подумав о том, как прозвучит то, что она собирается сказать. Я не это имела в виду. Я вас не гоню. Просто я не знаю, зачем вы вообще сюда пришли. Вы мне нравитесь, и мне кажется, я вам тоже нравлюсь. Просто ответил он, вот и всё. Я хотел поближе с вами познакомиться. Могли бы пригласить меня выпить, а не появляться на пороге моего дома в разгар шторма. Да, согласился он, но в обоих ближайших пабах будет полно людей, которые знают нас обоих, и я сомневаюсь, что вам понравится сидеть в углу и болтать со мной на виду у половины жителей побережья. Я никому не говорил, куда собираюсь сегодня вечером, а в такой шторм вряд ли кто-то видел меня у вашего порога. А она открыла рот, потом снова закрыла. «Скорее всего». «Еще я подумал, что с учетом того, что вы оставили в Лондоне, сплетни вам совсем ни к чему». «Тут вы правы», — признала она. «К тому же вы бы отказались, потому что пойти со мной на свидание значило бы сделать сознательный выбор, а вы почему-то решили, что этого делать не стоит. Вот я и подумал, что будет лучше, если мы познакомимся поближе» За закрытыми дверями, логично, Ханна рассмеялась. Послушайте, неужели вы уже перебрали всех женщин в округе и теперь охотитесь за новенькими? Нет, сказал он. Но через 3 месяца я уеду домой и не планирую никого с собой брать. А вы? Вы не хотите начинать то, что может иметь продолжение, потому что, во-первых, тоже не собираетесь здесь оставаться? а во-вторых, недавно освободились от долгих и мучительных отношений. Я прав?» Ф Задумчиво промычала Анна, наблюдая, как он ставит на пол свой бокал. «Как ни странно, правы». «Из чего следует?» Он посмотрел ей прямо в глаза. «Что в данный момент мы как нельзя лучше подходим друг к другу?» Анна снова рассмеялась и сделала глоток вина. Его аргументы звучали вполне убедительно. И кроме того, он был очень хорош, причём с каждой минутой казался всё привлекательней. Проклятие. Есть ещё одна причина. Лем приблизился ближе, не вставая с пола и всё так же глядя ей в глаза. Она сделала вдох, откашлялась и отставила бокал. Какая? Лем остановился и встал на колени рядом с диваном, на котором она сидела. Потом протянул руку. Кончиками пальцев коснулся её щеки и провёл по волосам. Вы прекрасны. Анна не могла оторвать взгляда от его губ. Казалось, рассудок полностью покинул её, сердце учащённо билось. "Альстец", дрожащим голосом проговорила она. "Это правда", прошептал Лем, и его губы прижались к её губам. Пальцы принялись перебирать её волосы, и она почувствовала приятную пустоту внутри. Не уверена, пробормотала Анна минуту спустя, что это хорошая идея. Лем отстранился и сел на корточки, глядя на неё снизу вверх. Между ними словно повеяло холодом. Ладно, пусть будет так. Я уйду. Он хотел встать, но Анна остановила его, коснувшись ладонью щеки. Скажи да, подумала она. Пока ты здесь, говори да, как можно чаще. Нет сказала Анна: "Останься".